Глава третья. Хозяйка из меня никудышная, факт прискорбный, но неоспоримый. В пиковых ситуациях я пускаю домашние дела на самотек. Могу равнодушно переступить через бак стиральной машины, развалившейся посреди кухни. Могу забыть о бедлами в спальне и плюнуть на грандиозные планы прибраться в кухонных шкафчиках. Именно так ей поступила. Дались мне эти мокрые пеленки. Разве не для такого случая в ванной припрятан пакет памперсов? Вот и настал их звездный час. А мы с миссис Мылой, свободные, как ветер, зашагаем по дороге из желтого кирпича туда, где исполняются заветные желания, навстречу с самим совершенством. Прощальные слова суперманекена до сих пор звучали в ушах. И приводите подругу миссис Хаскилл, абсолютно бесплатно. Все бы хорошо, если б ни одна проблема. Рокси воздвигала преграды на пути к совершенству так же ловко, как я запихивала морковное пюре в розовые клювики своих птенчиков. Чушь собачья, миссис Ха! Мистер Бладжет с вами поспорил бы. Сегодня утром он пытался починить нашу стиральную машину. «Видели бы вы, что с ним сталось после звонка жены?» «А она, между прочим, клиентка этой фирмы». Слесарь поворковал с женушкой по телефону и фьють упорхнул домой. На крыльях любви, между прочим. «Фи!» — миссис Меллой пренебрежительно сморщила наш лукатуренный носик. «Тоже мне пример. Да Джо Бладжи, тот еще развратник». Его шуры, муры сглади шип все округи известны. Боже, правый, похождения органистки когда-нибудь меня доконают. Эта дамочка меняет мужчин чаще, чем ноты на Пипитре. Но если судить по былым откровениям миссис Мэллой, ей придется долго стоять в очереди за право бросить камень в органистку. Сдается мне любовь на законных основаниях, возвращая женщине девичью скромность. То же самое относится и к материнству. Я вдруг заметила, что у Тэма и Эбби ушки на макушке. До сих пор оба терпеливо дожидались очередной порции, время от времени закусывая пластиковыми лямками стульчиков. А тут вдруг на тебе... «Очень может быть, что их заворожило разноцветие косметики, миссис Мэллой, но у страха, как известно, глаза велики». Я быстренько свернула со скользкой темы на куда более пристойную и многообещающую. «Репутация Джо Бладжета тут ни при чем. Трусите, миссис И «Еще чего!» — она приняла фирменную стойку оскорбленной невинности. Подвородок вперед, бюст, зажатый в тисках бархата, устремлен в поднебесье. «Уж кто-кто о Рокси знает, как доставить удовольствие мужчине!» «Охотно верю. А дальше? Так и будете почевать на лаврах?» Со стороны могло показаться, будто хвостовство Рокси меня разозлило. «Ничего подобного. Просто я приложилась языком к яблочному пюре». А оно оказалось чересчур горячим. Старого медведя новым фокусом не обучишь. Глупости. Я едва шевелила ашпаринными губами. Смахнув со стола в конец обнаглевшего Тобиса, вытерла руки о фартук и принялась шлепать яблочную кашу по тарелкам. Ставлю пять фунтов, миссис малой что к концу недели мистер Уолтер Фишер будет выть на луну от любви к вам. «Пять фунтов?» — вскипело ее высочество. «По-вашему, у меня плохо с арифметикой, миссис Ха. А оплата? Небось, придется выложить все 20, чтобы подрыгать ножками в этом самом...» Запамятовала, как его там... «Ой, да ладно вам!» Первая ложка охлажденной каши благополучно исчезла в пухлом ротике Эбби. «Само совершенство предлагает специальные скидки». Две клиентки разом, скидка 50%. Краешком глаза я заметила, как миссис Фома верующая, с самодовольным видом откинулась в кресле качалки. Что? Неуж ты и впрямь ни мне стоить не будет? Она явно боролась с собой, даже щеки затряслись от наплывы эмоций. Впрочем, утверждать не стану. Возможно, у меня просто рябило в глазах от схватки с темом за ложку. «Премного благодарна, миссис Ха. Вы очень добры, но, боюсь, принимать подобные предложения не в моих правилах». Караул. Рокси опять оседлала своего конька. «И дело не в гордости, уверяю вас». Как говорит миссис Вуд, истинная леди держит гордость в кармане и достает ее не чаще, чем трясет голым задом на публике. В жизни не поверила бы, что у экономки-викария язык повернулся такой произнести. Хотя, если подумать, Джонасу виднее. Само собой, я понимаю ваши чувства, миссис Ха. Хотите отплатить мне добром за годы верной службы? Где теперь найдешь порядочную прислугу? А уж я-то рада была для вас расстараться. Рокси и любая работа по плечу. Стиснув зубы и стараясь не вспоминать недавнее сравнение миссис Мэлои с Микеланджело, я методично ложку за ложкой заталкивала провиант в клювике. «Если гордость ни при чем, тогда в чем проблема?» «Само совершенство, похоже, принимает только замужних дам». «Ерунда. С чего бы вдруг такая дискриминация? Но даже если и так, по количеству браков вы мне сразу фору даете. Что такое Элли Хаскилл в сравнении с миссис Рокси Меллой? Зеленый новичок, не больше». «Что ж, оно, конечно...» Настало время для последнего решающего броска. — Не сомневайтесь, миссис Мылой, само совершенство вцепится в вас руками и ногами. Подумайте хорошенько. Вы охотитесь за движущейся мишенью, то бишь за мистером Фишером, а мой Бен уже... — Нет. — Чтоб у мне язык отсох. Вот до чего может довести словоблудие. Неужто я и правда втайне вижу себя Дианой-охотницей, которая заполучила своего вожделенного льва и теперь может в волю отдыхать, обмахиваясь веером и наблюдая, как царь зверей меряет шагами клетку? Беда не приходит одна. Следующая порция каши шлепнулась на фартук. Тут я совсем скисла. Зато миссис Смылой просветлела лицом. Но, слава богу, Кажется, дело пошло на лад. Рокси поднялась на каблучищах, закатала леопардовые манжеты, глянула на часы четверть первого и подхватила со стола тостер. У меня уж было слюнки потекли от предвкушения. А нет. Оказывается, на данный момент к кухонному электроприбору была отведена роль зеркала. Убедившись, что каждый волосок и все до единой мушки на месте, миссис Милой скрутила провод, сунула тостер в шкафчик и водрузила шляпку на макошку. Мол, время стартовать. Бедный Тобис. наследство с перьями ему теперь не светит. — Раз уж мы с вами партнеры в этом сомнительном дельце, миссис Ха, то давайте расставим все точки над И. Опаздывать навстречу я не согласна даже ради своего босса. Победа бывает сладкие, бывает и горечью отдает. Случаются и прочие примеси во вкусе. Не так давно я поклялась, что в жизни не подниму руку на своих детей. До чего же меня нужно было довести, чтобы захотелось пришибить свою незаменимую прислугу? Нет, ну... Как она себе это представляет? Вот сию секундочку, выскочу из-за стола, сделаю деткам ручкой и попрошу не шалить, пока мамочка смотается по своим делам. Так, что ли? Миссис Мылой понятия не имеет, чего она лишилась. В тот миг, когда я совсем уж было собралась прочитать ей лекцию о родительских обязанностях, дверь из сада с треском распахнулась, и в кухню вкатил мой драгоценный кузен». «Фредди. Именно вкатил, поскольку представить Фредди без его обожаемого мотоцикла невозможно. Горохочущему чудовищу и непременной атрибутике вроде шлема я уже привыкла. Но, прошу прощения, причем тут скандинавский шлем с рогами?» «Привет, кузиночка!» Подкованный каблук цокнул, дверь захлопнулась, и Фредди бухнулся передо мной на колено, распростав руки. «Не только люди, но и древние замки пасуют в присутствии Фредди Флетса. И есть от чего. Это без малого двухметровая бомба замедленного или, скорее, непредсказуемого действия. Никто не знает, когда ей придет в голову взорваться». «Явился по вашему приказу, о достославная взъерошенная леди!» «Не жаешь, припадаю к вашим ногам в надежде на внимание к поэтическим строчкам недостойного рыцаря». «Чего это он несет?» — миссис Мылой одарил меня взбешенным взглядом. «Можно подумать, будто я специально изобрела Фредди, лишь бы отстрочить визит в СС». Мы с Фредди договорились порепетировать его роль в божественных викингах. Премьера состоится через месяц в церковном зале. «Кузен, встань с колен!» Я ухватила кузена за косицу и подняла, заодно избавив от рогов. «Да чего ж ты не воспитанная, Элли?» буркнул он под звон скандинавских причиндалов, свалившихся в манеж. «Просто не вежу. А ты невежда и шут гороховый. Настоящие викинги, да будет тебе известно, ничего подобного на себя не напяливали. Так ты, дорогой, будешь знать, как насмехаться над моей внешностью. Это я-то взъерошенный. На себя бы хоть и изредка в зеркало смотрел. Не так давно Фредди избавился от козлиной бороденки, но на его внешности это мало сказалось. Как был шпаной, так и остался». Череп с перекрещенными костями по-прежнему болтается в ухе. На левом плече рубаха продрана, являя миру два синих, слившихся в экстазе сердца. Самого Фредди, если не ошибаюсь, и его зазнобы Джил. Наша тетка Астрид шутит так редко, что ее изречение семья помнит десятилетиями. Так вот, в приступе юмора она как-то заметила, что родители Фредди... Пытались пожертвовать сыночка армии спасения еще в пеленках. Безуспешно. Впрочем, моему драгоценному кузену ядовитые стрелы нипочем. Он твердо знает, что явился в этот мир с великой миссией. Когда Фредди прославит родовое имя, мир горько пожалеет о своем пренебрежении. Поначалу наш гений видел себя рок-звездой — Но после смерти сэра Лоуренса Оливье вбил в голову, что открывшаяся вакансия предназначена небом специально для него, и поспешил застолбить золотоносный участочек. Мне стало стыдно. Судя по торчавшим из кармана листам с текстом, он действительно рассчитывал на мою помощь. Что же делать?» по примеру Фредди рухнуть перед миссис Мэллой на колено и умолять перенести поход на другой день, попытка была пресечена в корне. Я и рта не успела открыть, как Рокси скорбно поинтересовалась. «Едем, миссис Ха, или предлагаете мне вернуться к плану А?» «Фредди хлебом с маслом не корми», «Дай только поучаствовать в семейной заварушке, а миссис Мэллой он считает законным членом нашего клана. От неожиданной радостной перспективы сунуть нос во что-то этакое с душком у кузена даже губы пересохли». «Дамы, ну, пожалуйста!» Фредди прислонился к двери кладовки рядом с половой щеткой – Ошеломительная должна заметить сходство. — Вижу, вы что-то задумали. Детки и те вот-вот из стульчиков вывалятся из любопытства. Он сделал близнецам козу. Успех был таким, что пришлось повторить на бис. — Не томите, дядюшка Фредди. Что за план А? — Ничего особенного. Не лучшее время вспоминать, что оружие миссис Мэллой все еще оттягивает карман моего фартука. «Вот, значит, как...» — хозяйка пистолета была оскорблена до глубины души. «По-вашему, ничего особенного? Я мчусь в Мерлинкорт, чтобы наложить на себя руки из-за неразделенной любви. Вы меня отговариваете с помощью плана «Б». Фредди расплылся в ухмылке. «Ну ты даешь, Элли! Красота! А я уж и не знал, как развлечься. Ни жизнь, а тоска смертная. На прошлой неделе чуть не кувыркнулся на мотоцикле с утеса в море. И опять скукотища. Давай, давай, кузиночка, облегчи душу, исповедуйся». Я вынула Тэма из стульчика прижалась носом к липкой мордашке сына и прогундосила. «С чего бы ты вообще взял?» «Эль, радость моя, я же всегда знаю, когда кузиночка что-то замышляет по твоей самодовольной физиономии». «Какого дьявола? Расскажите ему, миссис Ха, и дело с концом». «Что ж, вручив тема миссис Милой...» Я повернулась к Фредди. Довожу до вашего сведения, мистер Длинный Нос, что в час дня, то есть не позднее, чем через 15 минут, нас с миссис Мылой ждут в... Только посмею хмельнуться... В самом совершенстве. Брови кузена взлетели наподобие жалюзи на окнах не в меру любознательного соседа. «Шутишь? В этой дыре? Девочки, у вас что, крыша поехала? Да вам же мозги на все гайки закрутят!» «Урок первый!» — он заговорил тошнотворно-нудным голосом университетской профессорши. «Сегодня мы поговорим об оргазме. Многие из вас думают, что это такой экзотический фрукт, который нужно хранить в холодильнике, иначе заплесневеет. Моя задача — развеять это заблуждение». Ухмыляющаяся физиономия Фредди обещалась треснуть на две половинки. «Жаль, что не исполнила обещание». «Одной проблемой у меня стало бы меньше». «А Бен знает?» «Нет, если только у него с утра не открылся дар и сновидения. Фредди точно эстафетную палочку забрал у Тэма и миссис Млой. «Надеюсь, ты с моим боссом не подцапалась. Не разбивай мне сердце, кузиночка. Не хватало еще, чтобы вы пополнили...» Ряды тех новобрачных, которые за порогом церкви превращаются в новодрачных. Не городи ерунду. На этот счет твоя душенька может быть спокойна. Чтобы не встречаться взглядом с Фредди, я усиленно любовалась темам. Мой смышленый малыш по волоску выщипывал жидкую косицу дядюшки. Все гораздо проще. Учиться никогда не поздно. Вот мы с миссис Смылой и решили углубить свои познания в области брака. Что тут такого? Уже и уходить собрались, когда ты явился. — Ага, так-таки и собрались. Передничек долой, поблизнецу близнецу под мышку, и, айда резвиться, заткнись. Какие только унижения не стерпишь ради спасения жизни ближнего. — Да. Я хотела попросить тебя заняться малышами, а ты... А я тут как тут. Фредди, мне очень жаль, но порепетировать, видно, сегодня не удастся. Я вымыла руки и вытерла о последнюю из чистых пеленок. Мне тоже очень жаль, миссис Ха, но мы здорово опаздываем». Миссис Миллой расправила леопардовые манжеты, пришлепнула шляпку, подцепила сумку и поплыла к двери. — Ты ведь не против, Фредди, правда? — Боже, принцесса моя на горошине, неудобств терпеть не может, подавая ей сухое белье и немедленно. — Ну-ка, ну-ка, красавица! — долговязая Мэри Поппинс свободной рукой подхватила Эбби. «Валяй, Элли. Давай, скачи в спальню, прифронтись к встрече с самим совершенством. Мы не позволим, чтобы хозяйка Мерлин Корд явилась в обители разврата в таком непотребном виде». «Верно, котятки?» Мне оставалось лишь махнуть рукой. «Времени нет. Одноразовые подгузники в шкафчике в ванной». «Детского питания полно, но оно тебе вряд ли понадобится. Уверена, мы там не задержимся». Я выдавала инструкции и одевалась одновременно. Сдернула с крючка плащ, ввернулась в него, застегнула, взялась за пояс. «Не дай бог что ты с детьми, сразу звони доктору Мелроузу». «Да, и еще». «Что за черт?» Это миссис Мэллой, ухватив меня за пояс, потащила к двери. Помаш мамочки, на прощание!» Фредди подбросил близнецов и сделал мне ручкой. Не своей, кажется, тема. Гудбай, мамочка! За нас не беспокойся. Сейчас мы поднимемся наверх, переоденемся, а потом дядюшка Фредди нацепит шлем с рожками и расскажет сагу о викингах и ядовитой Амеле». Последняя часть меня встревожила. Уже из сада я крикнула. «Обычных сказок не знаешь, что ли?» «Как не знать, кузиночка? Про добрую золушку, злую мачеху и ее противных дочек сойдет?» Фредди бочком подступил к двери и захлопнул ее локтем. «Другое дело». Миссис Миллой во всю прычь парила по двору, рискуя свалиться с каблуков и сломать шею. Нагнать ее удалось лишь у входа в конешни, где мы держим железных скакунов, развалю Хубена и вполне приличный фургончик, купленный в связи с прибавлением семейства. Ох, уж этот Фредди, фыркнула Рокси, забираясь на переднее сиденье фургона. Смотреть тошно, босяк да и только. Но умом, видать, Господь не обидел. Мне ты не вдомек, чем его амела ядовита. Про листья тиса слыхала, что да-туда, да. от миссис Вуд. Какие-то идиоты, помешанные на здоровье, полгода за нашим векарием гонялись, все требовали вырубить тисовую аллею перед церкви. Под аккомпанемент болтовни Рокси фургончик развил скорость, которую не одобрил бы ни один деревенский Бобби. Промелькнул мимо коттеджа Фредди, вылетел из за ворота и рванул по скалистой дороге. Над морем висели тучи, цветом напоминавшие использованную промокашку. Ливнем они еще не разразились но и зашли моросью, отчего у ветрового стекла был сильно вспотевший вид. О вашей покорной слуге и говорить не приходится. Я на секунду представила, как буду здороваться с мисс само совершенство за ручку, приклеив локоть к боку, и чуть не перепутала правый поворот с левым. Левый, боюсь, стал бы нашим последним поворотом. Он имел в виду стрелу, Выдавила я, отдышавшись. «Какую стрелу? Вы это о чем?» Фредди имел в виду стрелу. В «Божественных викингах» герои убивают отравленной стрелой из-за мелы. М «Да, что ж, все там будем», — философски изрекла миссис малой. «Я лично так считаю, миссис Ха. Смерть она для всех едина». Даже чертовы и рыянки перед ней пасуют. Оно и к лучшему, а то мой Уолтер без дела остался бы. Ее Уолтер? Похоже, миссис Милой возлагала на СС большие надежды. Во мне же с каждым ярдом дороги, убегавшим под колеса машины, все сильнее росла уверенность, что совершаю самую страшную ошибку в своей жизни». «Во-первых, нельзя было оставлять малышей с Фредди. Как-то подозрительно он себя вел при расставании. Уж не задумал ли накляузничать Бену? Нет, не может быть. Фредди разгильдяй каких мало, но не фискал. И этот разгильдяй определенно задумал какую-то каверзу. Уж я-то своего кузена знаю как облопленного». «Мы уже опаздываем на две минуты, миссис Ха!» «Да что вы! А вдруг у вас еще и часы отстают? Давайте вернемся, миссис Мылой. Сами знаете, что опаздывать больше, чем на десять минут, не позволено даже королеве. Позвоним, извинимся и назначим другой день». «Ну уж нет». Я вздохнула. Однако надежда умирает последней. Можно на гвоздь налететь и проколоть колесо, а еще лучше на въезде в Читтертенфелс обнаружить, что адрес, ах, какая незадача, остался на кухонном столе.